Промышленник занимал целый особняк, обставленный с необычайной роскошью. На везде было удручающее обилие позолоты на карнизах, на потолке, даже на дверях. Все комнаты были заполнены старинными и редкими вещами, и мастер почему-то подумал о том, сколько, наверное, бывает расстройств каждый раз, когда какая-нибудь вещь разбивается – Сколько споров между мужем и женой о том, что купить еще и как расставить. Ему показалось нелепо, что люди находятся в плену вещей. Его ждало большое общество, ему действительно устроили пышную встречу. Хозяин был высокий седой старик с густыми черными бровями европейского вида во фраке. Жена его, стареющая, но не желающая, очевидно, сдаваться женщина, с готовой преувеличенно любезной улыбкой. По всему было видно, что она поддерживала в доме весь тон, соответствующий их богатству и положению. Когда мастер подходил к хозяевам, он уловил несколько испуганный взгляд хозяйки, который она бросила на его пиджак, так как все мужчины были во фраках. Этот взгляд задел его. Уж не стесняются ли они за него перед своими гостями? Может быть, для них талант является только тогда достойным уважения, когда он богат? У мастера пробудилось совершенно новое ощущение, незнакомое ему раньше советская гордость. Там никто не придавал его костюму значения больше, чем ему самому, и он с задором молодости пожалел, что не надел простой своей блузы. Это, наверное, произвело бы впечатление уже целой катастрофы. Стол подавлял богатством и обилием яств. Зернистая икра стояла в серебряных вазах со льдом. Это были не вазы, а целые ведра, которые кричали о богатстве хозяина. Хозяйка успокоилась, очевидно решив, что пиджак должен производить впечатление оригинальности, ведь имя настолько громкое, что никто из присутствующих иностранцев не примет его за бедного. Но ее беспокоила кучка художников-соотечественников, которые густо уселись на дальнем конце стола, и один в несвежем фраке с лохматыми волосами и подозрительно красным лицом начал с того, что сразу подвинул к себе ведро с икрой. Этих людей обыкновенно не приглашали на большие приемы, а определяли для них особые дни – и во имя благотворительности изредка подкармливали. Поэтому она была раздражена на мужа за то, что он их пригласил. Разговор за столом всецело сосредотачивался около знаменитого гостя. Говорили, что в Европе он развернет свой талант со всей его мощью, что Европа выше всего ценит редких выдающихся людей, и, конечно, она создаст для него достойную обстановку. Говорили о громадных гонорарах, которые получают в Европе артисты, художники и писатели. Рассказывали о том, кто из них купил себе большой дом или построил целый дворец. И мастер почувствовал, что утешительные разговоры о гонорарах в значительной степени вызваны его пиджаком. В нем поднялось раздражение. Он подумал, «Разве я для того иду своим путем, чтобы мне за это платили?» Разве для того я достиг высшего сознания, чтобы построить многоэтажный дом и сдавать квартиры? Я уже стар, и вопрос о гонорарах меня совсем не интересует в данное время. Мне нужно только иметь возможность делать то дело, которое соответствует моему теперешнему сознанию. Портреты – это внешняя сторона моего творчества, не имеющая ничего общего с его сущностью, и только извращающие его. Все насторожились и с глубочайшим вниманием слушали. Вдруг с дальнего конца стола послышался голос лохматого художника, который был, видимо, уже окончательно пьян и, обращаясь к своим соседям, говорил негромко, но так, что все слышали. «Капиталисты сегодня нас в виде исключения допустили. и и все прочее, чтобы... воспользуемся». В другой раз все равно не позовут. Мы талантливы, но у нас нет долларов, потому икра не для нас. Это уже пахло скандалом. Друзья испуганным голосом стали его уговаривать. Хозяйку, которой лицо покрылось красными пятнами, и почетные гости изо всех сил делали вид, что не слышат того, что происходит на дальнем конце стола. Мастер тоже сделал вид, что не слышит, и продолжал. Я совершенно отказался от того, что доставило мне славу. Может быть, мне это меньше даст в смысле гонорара? Меня этот вопрос, повторяю, меня совершенно не интересует. Достаточно, чтобы это дало мне возможность жить. Все были озадачены и переглядывались между собой. Как отказались? Почему отказались? «Художник», — сказал мастер, — «если он настоящий художник». Непрерывно, органически растет, и поэтому в конце своей жизни не может делать точь-в-точь точь то, что он делал в начале жизни. Но ведь ваши психологические этюды и портреты дали вам европейскую славу. Вы до сих пор самый непревзойденный портретист. Я обязан перед своей совестью делать не то, что считается модным, а то, в чем выявляется мое движение. Человечеству нужны только подлинные ценности – Они не приспособленные ко вкусам эпохи или моды. — Ни черта ему не нужно, кроме долларов, — опять сказал к ужасу хозяйки пьяный голос лохматого художника. — А мы, брат, не сумели попасть на золотую жилу и околеваем. — Так что, вы совсем не будете писать нас? — спросила одна молоденькая и очень красивая женщина, покраснев и бросив испуганный взгляд на дальний конец стола. — Совсем не буду. Я окончаю сейчас большую картину, которая является для меня последней ступенью моего пути. — Это страшно интересно, — сказала несколько голосов. — Вы нам покажете? — Когда кончу, покажу.